10. Жизнь, непонятная для них самих, для окружающих, которые пожимали плечами, видя властную Ларису и Тихого Андрея, непонятная для дочерей, текла из года в год. И при этом муж с женой всё больше отдалялись друг от друга. Может, Люба и не так вникала в суть, она всегда была занята своей персоной, а Юля постоянно разгадывала кроссворд, искала причины, в голове рисовала таблицы, куда вставляла имена героев той истории. Правда, имена всё больше были вымышленными. Практичная и очень прямая мать прошлое засунула в сундук и заперла на все замки. Всю сознательную жизнь для Юльки оставалась загадкой. Зачем оба совершили этот шаг? Почему родители поженились? Кому это было надо? Матери? Да, она не была красавицей, и мужики были нарасхват, и всем не хватало. Но Лариса всю жизнь стеснялась отца. Всю жизнь она жила своей жизнью. Если бы в доме был чулан, Андрей бы жил там. Тогда зачем? Зачем это было отцу? Он так любил мать? Внешне это никак не проявлялось. Семейная легенда гласила, что они познакомились в Тульской области — куда мать приехала по распределению после института. Понравились друг другу, поженились, вернулись в Москву вместе. По этой же легенде никогда не говорилось «влюбились». Понравились. Ну, значит, так. Скорее всего, отца перемолола Москва. Не выдержал, сломался. Не его это была жизнь. А ведь, между прочим, красивый мужик и на три года моложе матери. То, что отец интересный внешне, Юля обнаружила совсем недавно, разбирая семейные фотографии. Вот они недавно познакомились, оба улыбаются. Отец высокий, широкоплечий, белозубая улыбка, широкие скулы, открытый лоб. Волосы зачёсаны назад, выбритые виски, открывали правильный череп и красивые уши. На фотографии он слегка повернул голову и нежно смотрел на мать. Лариса еле-еле доставала ему до плеча. Небольшого роста, крепко сбитая, плотные руки и ноги, шарфик на плечах, белые носочки и туфли с перепонкой. Но с картошкой, очки в роговой оправе. Она тоже улыбалась, но взгляд устремлён в небо. Совершенно разные внешне, они и по жизни шли разными путями, никак не пересекаясь. Иногда Юльке казалось что если бы кто-то из них сейчас уехал, то другой даже и не заметил бы. Девочкой она рано поняла эту особенность их семьи и страшно переживала. Она видела, как у других. У подруги Верочки родители заядлые туристы, постоянно или путешествовали, или к этим путешествиям готовились. Всю зиму вместе ползали по карте, расстелив её на полу, выбирали маршруты, составляли списки. Так, палатка ещё выдержит, а вот коврики нужно купить новые. И котелок. А сковородка? Это нормально. Про сетки москитные не забудьте. Вспомните, как нас покусали в прошлом году. Это обязательно. Эти разговоры ни о чём были для Юльки какой-то непонятной и красивой песней. Вместе. И все планы. Вместе. В неё в семье всё совсем не так. И совершенной неожиданностью для неё было, когда Верочка однажды вдруг сказала, «Эх, завидую я тебе, вон у тебя мама какая!» «Какая? Врач, да ещё и хирург!» Имя Ларисы прогремело, когда их учительница по истории попала в больницу с аппендицитом. Случай был сложным, начался перитонит. И постоянно звучали потом слова, чудом выкарабкалось, золотые руки хирурга, и ещё бы немного, И не выжила. Прямо на уроке историчка рассказала всему классу, какой замечательный доктор Лариса Васильевна Муравьёва. И как повезло Юле. «Ты ведь тоже хочешь стать врачом?» «Нет», — смутилась Юля. «Они тогда заканчивали девятый класс, все уже практически определились, и она думала обо всём, только не о профессии врача. Она того врача видела дома». Властную, вечно раздражённую, уставшую, незамечающую тихого отца. «Как это странно. Мне кажется, что в этом случае династия просто обязана продолжиться. Твоя мама из семьи врачей?» «Нет». Юлька опять покраснела. То есть, да, бабушка была медсестрой. Но это случайность. Во время войны ей не просто пришлось. Другого выхода не было. И маме хотелось сделать приятное своей маме. Она видела тяжёлый труд медсестры, Хотя труд врача ещё тяжелее. Теперь-то она это понимает. И мы понимаем. Уже совсем тихо, добавила она. «А папа твой кем работает?» «Он столяр. На мебельной фабрике». К своему стыду произносить это было не совсем удобно. Да, отец ведь никого не спасал. Про него статью в газете не напишешь. Надо отдать должное старичке. «Прекрасная профессия. Человек что-то делает своими руками. Это очень важно. Ребята, мы с вами живём в прекрасной стране. Перед вами открыты все пути. И на самом деле...» Она подошла к Юле. «Садись, Муравьёва. И ещё раз передай маме привет и огромное спасибо. Папе тоже передай привет». Она улыбнулась девочке и погладила Юлю по плечу. «Пора вам, мои дорогие, задуматься, куда вы хотите поступать». Это в детском саду и в начальной школе вы хотели летать в космос и танцевать в Большом театре. И, кстати, почему нет? В нашей стране, возможно, всё. Только заниматься этим нужно было уже в детстве. Сегодня всё очень конкретно. Пожарные и космонавты остались в прошлом. Верочка, ты куда? Вы же знаете, я как вы, на исторический. Юля, а ты определилась? Не знаю. Что-нибудь с цифрами. Хочу заниматься ЭВМ. Ребята присвистнули и посмотрели на Юльку с уважением. А Юлька подумала, вот у Верочки её профессию опять же выбирали и утверждали на домашнем совете. С ней же никто никаких разговоров на эту тему не вёл. Как решишь, так и будет. Как-то изрекламать. Это твоя жизнь.